Глава сорок Живность действительно напоминала курицу. Огромная птица размером с лошадь. А с длинными лысыми и мускулистыми ногами шея была тоже длинная, но тонкая, а голова без гребешка, зато с очень внушительным клювом. Седла терялись где-то в пестрых перьях, и о ездовом назначении можно было догадаться лишь по ремням под брюхом. При слове «курица» наш транспорт синхронно повернулся в мою сторону и типичным птичьим движением склонил голову на бок. «Ты что, никогда строкуров не видела?» — удивился Норан. — Даже не догадывалась об их существовании, — честно призналась я. — Без теологии они моя сильная сторона. — Тогда знакомься. Это острокуры. И советую не называть их курицами, им не нравится. — Познакомилась, впечатлилась, — ответила я, скрестив руки на груди. — Теперь можешь приводить нормальный транспорт. — Чем тебе этот не нравится? — спросил парень, поглаживая куриц переростков по шее. — Я была уверена, что... Строкуры сейчас за закудахчут от удовольствия, но не опять покосились на меня и сделали невозмутимые клювы. «А Они в перьях, ответила я. Я рассчитывала на лошадей. Можно пони, даже согласно насло. Мы с тобой собираемся в лес, напомнил Маркус, как будто я могла забыть эту милую деталь, и все копытные станут бесполезны, как только мы сойдем с дороги. — протянула я. То есть ты хочешь, чтобы я летала на этой штуке? И ткнула пальцем в одну из куриц то, что, на мой взгляд, была более равнодушна к происходящему. Эта штука мгновенно встрепенулась, немного даже распушила перья и возмущенно посмотрела на меня. «Стракуры не летают», — огорошил меня Норан. «Тогда какой в них смысл?» Вместо ответа парень указал на лапы нашего пернатого транспорта. «Обычные такие птичьи лапы и ничего примечательного». «Пройдет по любым канавам», — пояснил Норан. «Ну, не знаю». Без особого энтузиазма произнесла я, одной этой фразы выражая все, что думаю по этому поводу. «Ты просто попробуй, тебе понравится». «У страхуров очень плавный ход, они дружелюбные, отзывчивы к наезднику». Начал нахваливать диковинную животинку Маркус. Я сморщила нос и состроила гримасу, не горя желанием залезать в седло. «Хартман, ты хочешь диплом или как?» Не выдержал Норан. «Хочу!» — ответила я. «Очень хочу, но не через свой труп». «Тогда живо залезай в седло, пока я тебя тут не прикопал». Я презрительно фыркнула, и Норрен решил повысить угрозу или не перекинул через седло силком. Живо залезай. А затем он сделал какой-то хитрый жест, и строкур именно тот, что мне приглянулся, очень медленно и явно нехотя, опустился на землю, чтобы я могла сесть верхом. Но смотрел этот пернатый транспорт на меня при этом так высокомерно, будто он минимум первый наследник императора, а я так пришла ему перья наполировать. Я запрокинула голову и глубоко вздохнула, чтобы меня не разоволо от хохота и возмущения одновременно. Высокомерная смотрящая курица, переросток. К этому жизнь меня не готовила.